Глава 3. У нового жильца вид был столь лихой и придурковатый, что Виктория сразу поняла: наконец-то ей повезло, по-настоящему. И это осознание этого сердце ёкнуло, а коленки ослабели. и она не устояла на ногах, подалась вперед, спеша рухнуть в объятия человека, предназначенного ей, Виктории, судьбой, ибо иначе никак невозможно. И лучшим доказательством тому стал факт, что упасть ей не позволили. Подхватили, подняли и выдохнули на ухо со скрытой страстью. «Осторожнее!» «Я... простите!» Виктория почувствовала, как краснеет, и сразу расстроилась, ибо с этой вот привычкой своей краснеть по любому мало-мальски значимому поводу она боролась давно, даже уксус пила по чайной ложечке и натощак, как это рекомендовали в одном журнальчике, совершенно несерьезном, конечно, из тех, которыми сестрица баловалась. «Ничего», — он смотрел на Викторию сверху вниз. И вновь же в синих очах виделось ей обещание удивительной и долгой совместной жизни, все непременно счастливой и полной свершений. Виктория моргнула и с трудом сдержала желание немедля броситься на шею, заверив, что она на всё согласна и на лишения, и на страдания, без которых путь гения невозможен, а человек, стоящий перед ней, был несомненно гением. Он выглядел точь-в-точь точь, как Морчевский. За Марчевского с невероятной поспешностью выскочила Жужа, с которой Виктория посещала вечерние курсы, и не посмотрела, что он старше ее на двадцать лет, а еще рассеян и вовсе странен до невозможности. «Что ты понимаешь», — сказала ей Жужа тогда, — «он же гений, его просто досмотреть надо и помочь немного. И ведь не ошиблась». Живёт теперь в Москве, в собственной квартире, числится при институте каким-то заведующей лабораторией. В общем, зависть, конечно, чувство нехорошее, но весьма полезное в плане целеполагания. Над целеполаганием Виктория давно поработала. Более того, она и к планам перешла, но вот подходящего материала, чтобы планы эти в жизнь притворить, пока не попадалось до сегодняшнего утра. Святослав представился незнакомлец и даже поклонился. Виктория, сказала Виктория, как надеясь с нужной степенностью. А вы в гостях? Сердце опять ёкнуло, подсказывая, что эта конкретная мужская особь не могла просто взять и завестись на кухне. Явно к кому-то пришёл. К Эвелине или к Нет, Марково в рейсе и прибудет лишь завтра. Толечка, Он порой приводил приятелей, но не таких определённо. Владимира к ним присматривалось на предмет устройства собственной неустроенной женской судьбы. Или Астра? Она поджала губы. За ней-то прежде гости не водились, но "Живу я здесь", признался Святослав, со вчерашнего вечера в третьей квартире. От сердца мигом отлегло. Правда не надолго. Конечно, если он живёт, то стало быть не в гостях, а значит свободен от всякого рода обязательств. И как Виктория надеялась, даже холост. Но она разглядывала гостя и с тоской осознавала, что слишком уж он хорош, чтобы другие сочли его негодным для бракоустроительных планов. Вот Жужин гений был не высок, пухловат и имел дурную привычку чесать голову. не будь то лысою, можно было бы подумать о насекомых. Он носил затёртые костюмчики, одинаково неказистые и равномерно грязноватые. Пихал в нагрудный карманы платки и часто сморкался, что не добавляло облику романтизму. А Жоже в конкуренции. Этот же. Он был высок и строен, сложен отменно, хоть ты рисуй. И ведь Владичка все непременно захочет его нарисовать для вышивки. Она вечно лезла туда, куда не нужно. И лицо такое душевное, волосы облачком, губы пухлые, которые так и тянет поцеловать. А ведь Виктория — женщина твёрдых моральных устоев и к своим двадцати двум годам целовала лишь знамя и одногруппника Пашку, но его в щеку, поэтому не считается. «Может, — вдруг заробев предложила Виктория, — вы чаю хотите с пирожками?» Не соглашайтесь, звонкий владушкин голос заставил поморщиться. Пирожки у неё с кулинарии, наверняка позавчерашние. Вот ведь, вечно она с самого детства. Стоило чему-то у Виктории появиться, так и в Влади это что-то сразу требовалось, причём немедленно. И родители становились на её сторону, мол, уступать надо, делиться. И если пирожками, которые Владушка, несмотря на их чёрствость, не презговала, даже не утруждаясь разрешения спросить, Виктория готова была делиться, то гением своим нет. Пирожки пирожками, их в кулинарии хватает, а гении в жизни попадаются редко. Лучше бутербродик с колбаской. Владушка каким-то одним ей понятным способом умудрилась оттеснить Викторию. У меня колбаска имеется отличнейшая. «Вчера угостили». «Ага, угостили. Как же?» «За доступ к спецфонду рассчитались и за то, что запрос Владушка выполнит не в пять дней, как оно положено, а за час-другой». «Вы присаживайтесь, присаживайтесь». «Ишь, вьется. Небось, тоже перспективу почуяла». «Я чаю сделаю», — решилась Виктория, неспособная безучастно смотреть, как Владушка уводит ее, Виктории, гения, с которым она в мыслях и пожениться успела и увезти его, беспомощного, ослабшего, без должной женской заботы, в Москву. Небось, Жужа не откажется помочь старой приятельнице, пристроит Святослава в свой институт, а дальше... Он ведь гений? «Только не из крапивы!» Владушка не собиралась молчать. «А то она вечно из крапивы чаю норовит заварить, только пить его невозможно!» «Крапива полезна!» не в таких количествах. Владушка упёрла руки в боки, и светлые её кудряшки затанцевали. Что за шум? Подавив зевок, поинтересовалась Калерия Ивановна и кухню обвела взглядом строгим, под которым и стояла вся Владушкина прыть. Сестрица Калерию Ивановну побаивалась. Знакомимся, ответил Святослав с соседушками. Очаровательные они у вас. И ручку поцеловал в ладушке, и к Виктории потянулся, но она свои руки за спину убрала, ибо никак не возможно человеку твёрдых моральных принципов в свои руки на целование давать. Святослав к счастью не настаивал. Чай, всполошилась Владимира. Чай есть обыскропивы, обыкновенный. Тоже доставшийся ей от одного командировочного, которому требовалось снять копии с пары журналов, а копировальный кристалл давно уже сбоил. Да и запись на копирование стояла немалая, но Владимира помогла, не ради чая. Человеку посочувствовала, а он отблагодарил. Вот. «Ду-ду-ду!» Пронеслось по коридору до боли знакомое, заставив поморщиться и Владимиру, и Викторию, и даже Калерию Ивановну, которая уж на что была привычна, а вот к этим распевкам относилась без одобрения. Но Эвелинки на одобрение плевать было. «Сидит ворон на дубу!» «Не обращайте внимания!» Огонь обжился на стопке дров, запыхтел медный чайник, а Владушка уже пластала колбасу тончайшими полупрозрачными ломтиками. Это Эвелина распивается. Низкий басовитый голос замолк, чтобы тут же смениться привычным тонким визгом. Святослав дернулся. «Э, кон! Хватит визжать!» Заорал Толечка, вползая на кухню и озираясь с видом растерянным. Был он лохмат, помят и слегка вонюч. Визг сделался тоньше, проникновенней, и задребежали стаканы в древнем буфете. — Вы кушайте, кушайте! — Владечка подсунула и колбасу, и хлеб, и кусок масла, которое, между прочим, Виктория покупала вчера на рынке. А Владичка ещё пеняла за растратность, мол, масло можно и в магазине взять. Оно-то можно, только там его наполовину с маргарином вымешивают. Вот и будет, вроде и то, а всё равно не это. А вы к великой радости Виктории Святослав глядел не на сестрицу. Присоединитесь, а то мне право слово неловко. Погодите. Он поднялся и вышел, как-то так потеснивши толечку, которому вздумалось замереть посреди прохода. "Это кто?" шёпотом поинтересовалась Владичка. "Жилец новый", так же шёпотом ответила Виктория. "Не лезь, он мой". "Вот ещё почему?" "Потому". "Потому", покачанул Владичка и язык высунул, дразнясь, как в детстве. "Пойдёшься, раз кольца нет, он не твой". а не чейный, появится. Виктория точно знала, что сделает все, чтобы кольцо это появилось. В конце концов, гениями не разбрасываются. Свят жевал колбасу, которая и вправду оказалась неплоха. Явно не из кулинарии. Сухая, терпкая, щедро сдобренная чесноком. И разглядывал женщин. Те в свою очередь, пользуясь случаем, разглядывали Святослава. Хмурилась Калерия Ивановна, явно терзаемая недобрыми предчувствиями. Притом взгляду своего со Свята не спускала, а черпак в руке сжимала с такой решительностью, что по неволе становилось неспокойно. А вы, значит, жить будете? В третий, кажется, раз поинтересовалась Владимира. Будет, мрачно ответила ей Виктория, доливая в кружку кипяток. В третьей. Сосед стало быть. Толечка от Калерии Ивановны держался подальше, а к холодильным шкафам, которых на кухне обнаружилось целых 3, поближе. И взгляд его блуждающий то и дело на onих шкафах останавливался. Тогда Толечка вздыхал и шевелил бровями. Он бросал на эти самые шкафы взгляды, исполненные незамутнённой страсти, но те оставались равнодушны. Куда полез, рявкнула Калерия Ивановна, когда нервы толечки всё ж не выдержали. Откуда-то из коридора доносилось пение. Следовало признать, что голосом гражданка Вадянская обладала мощным, мягким и по-своему завораживающим. Однако всецело заворожиться не позволяло нервное позвякивание черпака о край кастрюли. Да и так толечка потупился и руки убрал за спину. Я ж за своим. Мысль эта забредшая в похмельную его голову, о перегарем от Толечки пахло крепко, показалась ему надีво разумной. Он даже взбодрился и грудь выпятил. А есть там твоё? Вкратчиво поинтересовалась Калерия Ивановна. Толечка у нас хулиганит, поджавши губки, пояснила Владимира. Вечно норовит стащить чужой кусок. Калерия Ивановна вытащила черпак и помахала им над кастрюлей. Тёмные капли супа, кто завтракает борщом, сорвались с металла, но плиту не заморали. Хозяйка Калерия Ивановна была знатной. А может, всё-таки она? В байковом халате, наброшенном поверх белой в горох сорочки, с парой кос, каждая толщиной с запястье свята, она выглядела одновременно грозной и домашней. За своим стало быть. Черпак отправился в кастрюлю, а Калерия Ивановна медленно двинулась на толечку, который попятился, должно быть, подозревая недоброе, а может, не подозревая. Может, точно он знал, что рука у Калерии Ивановны тяжёлая, от того и черпак она отложила, не желая зашибить ненароком. Порозь здесь вовсе невыносимо, пожаловалась Виктория и сестрица её. Запахивая полы весёленького халатика, расрисованного синьенькими цветочками, закивала. Ария, брошенная девой, грянула с новой силой. И Свят закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на хотя бы на чём-то. Но к голосу добавились дребезжащие звуки пианино, совершенно расстроенного и тем раздражающего. Слева доносилось бормотание толечки, то и дело перебиваемое грозными окриками Калерии Ивановны. Справа просили отведать колбаски, совали маслицы. Он с ума сойдёт. И вдруг стало тихо. Так тихо, что Свят сразу понял, что произошло нечто неправильное. А когда открыл, он увидел перед собой странное создание. Оно было невысоким, чуть выше края стола, и ускалицем, глазастым, лысым. Свят моргнул. И создание тоже моргнула, а потом поправила съехавшую на шею косыночку и сказала: "А между прочим, много масла есть вредно". И совершенно без церемонна забралась на стол, вокруг которого кружились сёстры, неспособные этот стол поделить между собой, особенно по утрам. Сёстры зашипели рассерженными кошками, но создание это совершенно не смутило. Оно протянуло руку и стащило последний из бутербродов. Делиться надо. сказала она наставительно. И сёстрам тоже. И, пожалуй, не будь здесь свята, подобная выходка не осталась бы без внимания. Но он был. И сёстры Красновские лишь поджали губы и головами покачали, сделавшись до крайности похожими друг на друга. Розочка. Калерия же Ивановна руками всплеснула. Ты опять босиком? А где мама? Спит. Розочка откусила кусок хлеба, на который масло положили щедро. Умылась вчера, а меня опять забрать опоздала. Она облизала тонкие пальчики. Розочка это вот создание. Святославу приходилось встречать дивов, но не таких. Если те прежние отличались хрупкостью, то эта вовсе была будто полупрозрачной, больная. Не бывает больных дивов, но бледная кожа, лишённая и тени румянца, тонкая до того, что просвечивают сосуды, но они тоже бледны, и это вовсе не выглядит уродливым. Как и обритая на лысо голова, кажущаяся несоразмерно большую, слишком тяжёлую для этой вот шейки. И острые ушки, торчащие в стороны, лишь усугубляют впечатление. Пижама, явно доставшаяся от кого-то, чересчур велика, И от того сквозь широкую горловину видны и тончайшие ключички, и эти вот острые плечи, запястья веточки и неожиданно крепкие пальчики с перламутровыми коготками. "Погоди, деточка", сказала Калерия Ивановна, наливая огромную миску супа. "Покушай хорошо, горяченького". Отказываться Розочка не стала, лишь кивнула и вежливо произнесла: "Спасибо". «А что с твоими волосами?» — Калерия Ивановна накрыла макушку ладонью. «Опять?» «Ага», — Розочка сморщила носик. «Дуры они там, все!» «Ужасно!» — вздохнули сестры, глядя от чего-то друг на друга, и во взглядах их читалась растерянность, сути которой Свят совершенно не понимал. А пение оборвалось. И загудело радиоточка, вдруг вспомнив, что трудящийся народ следует приветствовать весёлой песней. На кухню же вплыла дама в шёлках, с лицом, покрытым толстым слоем чего-то бледно-зелёного и зрядно напоминающего болотную слизь. А за дамою показалась массивная фигура оборотня, со сна выглядевшего раздражённым. И Свату подумалось, что становится людно.